Важность хагакуре для настоящего времени. Однако в чём конкретно проявляется несхожесть эпох? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны выйти за пределы своих профессий, классовых различий и условий, в которых человек живёт в каждую конкретную эпоху. Мы должны обратиться к фундаментальной проблеме жизни и смерти. к проблеме, с которой мы так часто сталкиваемся в любую историческую эпоху. В современном обществе постоянно забывают смысл смерти. Нет, смерть не забывают, а о ней предпочитают умалчивать. Райнер Мария Рильке, поэт, родился в Праге 1875-1926. Однажды сказал, что смерть человека в наши дни стала меньше Смерть человека теперь чаще всего ассоциируется с умираньем старика на больничной койке. И поэтому никто не видит достоинства смерти. Между тем, везде вокруг нас постоянно происходит транспортная война, которая, как утверждается, на сегодняшний день унесла больше жизней, чем война Япона-китайская. Человеческая жизнь в наши дни столь же мимолётна, как и в любое другое время. Мы просто не любим говорить о смерти. Мы не умеем извлекать из смерти благодатную суть и заставлять её работать на нас. Мы всегда устремляем взгляд к яркому ориентиру, который указывает в будущее, в сторону жизни. И мы делаем всё, что в наших силах, чтобы не замечать могущество смерти, которое постепенно съедает наши жизни. Это воззрение указывает на то, что наш рациональный гуманизм постоянно занимает наше внимание перспективой свободы и прогресса и тем самым вытесняет смерть из сознания в подсознание при этом инстинкт смерти становится взрывоопасным он концентрируется и направляется внутрь мы забываем что присутствие смерти на уровне сознания является важным условием душевного здоровья Однако по существу смерть не меняется, и поэтому сегодня она направляет наши жизни так же, как это было в эпоху написания Хагакуре. С этой точки зрения нет ничего особенного в смерти, о которой говорит Дзётэ. Ежедневное созерцание смерти помогает ему жить. Ведь если мы каждый день проживаем с мыслью о том, что это возможно последний день нашей жизни, Мы замечаем, что наши действия наполняются радостью и смыслом. Мне кажется, что через 20 лет после окончания Второй мировой войны Хэгакоре позволяет нам по-новому взглянуть на жизнь и на смерть.